Подхватив штаны Ромазанов кляп по выбил дверь кабинки плечом и звякая пряжкой ремня закружил между умывальниками. Полина спрыгнула с подоконника и возмущенно воскликнула: «Что же вы так арете?» В ту же минуту в туалет ворвались двое охранников. Увидев профессора в полуспущенных штанах и при нем хорошенькую блондинку с сердитой физиономией, они растерялись. — Что вы тут делаете? — удивленно спросил один из охранников и немедленно покраснел. — То есть я хотел сказать, что случилось? — Она, — пробулькал Мирослав Венедиктович, — и показал кривым профессорским пальцем Наполину. «Она меня...» «Честное слово, я ничего с ним не делала», — оправдывалась та. «Я просто перепутала двери». «Она меня...» — продолжал настаивать на своем Рамазанов-кляппе. «Сфотографировала!» Наконец он выговорил это слово...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 возопил оскорбленный до глубины души профессор. Вам показать? Мелослав Венидиевич! укоризненно воскликнул второй охранник. Давайте, давайте! любезно согласилась Полина, дивясь профессорскому счастливию. Может быть, согласитесь позировать? Сопроводим красочным снимком одной из ваших научных статей.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 Это ваша дама. Глеб, Левка и Виктор одновременно обернулись и уставились на него. Лица у всех были одинаково не понимающие. Наша, а что? Откликнулся наконец Виктор. Что вам от нее понадобилось? Мне понадобилось, сердито переспросил сикьюрити. Она в мужском туалете делала непристойные снимки. Подловила профессора Ромазанова кляп по безштанов и давай его фотографировать. Кстати, вы бы пленочку того засветили. Еще чего? Отшила его Полина. У меня на этой пленке ценные кадры. Полина! потрясенно воскликнул Глеб. Ромазанов кляп по старый козел.